Чтобы он с нею боролся, все их, Целой толпою страсти, пусть и умеренные, Сильнее, чем одна, даже и неистовая. Человек жаден до денег, Но не слишком честолюбив, Но умеренно гневлив, Но отхочев, непостоянен, Но не мечется туда-сюда, Похотлив, но не до ума помрачения. Нет, лучше тому...